Царь Саул Леванидович Царь Саул Леванидович поехал за море СИНЕЕ в дальнюю орду, в полуветскую землю, брать дани и невыплаты. А царица его проводила от первого стану до второго, от второго стану до третьего, от третьего стану воротилась, а сама она царю поклонилась. Гой еси ты есми царь Саул, царь Саул Леванидович, а кому мне царицу приказываешь, а кому мне царицу наказываешь? Я остаюсь царица Черовоста, Черовоста осталось на тех порах. А и только царь слово выговорил, царь Саул Леванидович, а и гой еси царица Азвяковна, молодая Елена Александровна. Никому я тебе, царицу, не приказываю, не приказываю и не наказываю. А то, коли тебе, Господи, сына даст, вспой, вскорми, и за мной его пошли. А то, коли тебе, Господи, дочеря даст, вспой, вскорми, замуж отдай. А любимого зятя за мной пошли. Поеду я на двенадцать лет. Вскоре после его царице бог сына даст. Поп приходил со молитвою. Имя дает Константинушком Сауловичем. А и царское дитя не по годам растет, а и царское дитя не по месяцам, а которую ребенок двадцати годов, он Константинушка семи годков. Присадила его матушка грамоте учиться. Скоро ему грамота далася и писать научился. Будет он, Константинушка, десяти годов. Стал-то по улицам похаживать и стал с ребятами шутку шутить, с усатами и с бородатами, а которые ребята двадцати годов и которые в полутридцати, а все ведь дети княженецкие, а все-то ведь дети боярские, и все-то ведь дети дворянские». Еще ли дети купецкие? Он шутку шутит не по ребячью, он творки творил не по маленьким. Которого возьмет за руку и с плеча тому руку выломит, и которого заденет за ногу по ногу оторвет прочь, и которого хватит поперек хребта, тот кричит, ревет, о, карач ползет, без головы домой придет. Князи боя родивуются, и все купцы богатые. А что это у нас за урод растет? Что это у нас за выблядочок? Доносили они жалобу великую, Как бы той царице Азвяковне, Молодой Елене Александровны. В топоры скоро завела его матушка Во теремы свои, то воли млада Костянтинушка Савуловича. Стали его журить, бронить, А журить, бронить, на ум учить. «На ум учить, смиренно жить!» А млад Костянтин, сын Саулович, только у матушки выспросил. «Гой еси, матушка, молодая Елена Александровна, есть ли у меня на роду батюшка?» Говорила царица Азвяковна, молодая Елена Александровна. «Гой еси, мое чадо милая, ай ты, молодой Костянтинушка Саулович, есть у тебя народу батюшка?» Царь Саул Леванидович. Поехал он за море синее, В дальнюю орду, в полувецкую землю, Брать дани невыплаты. А поехал он на двенадцать лет, Я усталася Черевоста, А Черевоста осталось на тех порах. Только ему царю слово выговорила, А кому меня, царицу, приказываешь и наказываешь? Только лишь царь слово выговорил. «Никому я тебе, царицу, не приказываю и не наказываю, а то, коли тебе Господь сына даст, ты, дев, спой, вскорми, сына за мной пошли. А то, коли тебе Господи дочеря даст, вспой, вскорми, замуж отдай, а любимого зятя за мной пошли». Много царевич не спрашивает, выходил на крылечко на красное. «Конюхи-приспешники!» «Оседлайте скоро мне добра коня, под то сиделечко черкесское, а в задней слуке и в передней слуке по тирону по каменю, по дорогу по самоцветному, а не для ради меня молод босы, для ради богатырские крепости, для ради пути для дороженьки, для ради темной ночи осенней, чтобы видеть три пути дороженьки, темна ночь до бела света». Ай, только ведь матушка видела, Вставал востремя вольящитое, Садился во сиделечко черкесское, Только он в ворота выехал В чистом поле дым столбом. Ай, только с собою ружье везет, И везет он палицу тяжкую, а и медную лету в триста пут. И наехал часовню, Зашел Богу молитеся, А от той часовни Три дороги лежат, А и первая дорога написана, а написана дорога вправо. Кто этой дорогой поедет, конь будет сыт самому смерть. А другую крайнюю дорогую левую, кто этой дорогой поедет, молодец сам будет сыт, гол... конь голоден. А середнюю дорогою поедет, убит будет смертью напрасную. В топоры богатырское сердце разъярилось. Могучие плечи расходились. Молодой Костянтинушка Савулович поехал он дорогою среднею, доезжать до реки Смородины. А кунгур-царь перевозится, с отемяли татары погаными. Тут Костянтинушка Савулович зачал татаров с краю бить, тою палицою тяжкою. Он бьется-дерется целый день, не пиваючи, не едаючи не на малый час отдыхаючи день к вечеру вечеряется уж красное солнце закотается молодой костянтинушка саулович отъехал от татар прочь где бы молодцу опочив держать опочив держать и коня кормить а ко утру заря занимается а и молодой костянтинушка саулович он молодец от сна поднимается Утренней росой умывается, белым полотном утирается, на восток он Богу молится, в скороде садится на добра коня, поехал он к осмородиной реке. А и тут о татары догадались, о не к кунгуру царю пометалися. Гой, еси ты, кунгур царь, кунгур царь Самородович, как нам будет детину ловить? Силы мало осталось у нас. А и кунгур царь Самородович научил ли тех татар-поганаях копать рвы глубокие. Заплетайте вы туры высокие, оставьте поторчины дубовые, колотите вы надолбы железные. А и тут татары поганые, и копали они ровы глубокие, заплетали туры высокие, ставили поторчины дубовые, колотили надолбы железные. А поутру рано-ранешенько, на светлой заре рано-утренней, на всходе красного солнушка, выезжал удалой добрый молодец, младый Костентинушка Савулович. А и бегает, скачет с одной стороны и завернется на другую сторону. Усмотрел их татарские вымыслы. Там у татара просто стоят, и которых веслоухих всех прибил» и которых висячих всех оборвал, и приехал к шатру, к кунгуру-царю. Разбил его в крохи говённые, а до стальных татар домой опустил. И поехал Костянтинушка к ко городу Угличу. Он бегает, скачет по чисту полю, хобуты метал по темным лесам, спрашивает себе сопротивника — Сильно могуча богатыря, с кем побиться, подраться и порататься. А углицкие мужики были лукавые. Город Углич крепко заперли и взбегали на стену белокаменную. Сами они его обманывают. — Гой, еси, удалой добрый молодец! Поезжай ты под стену белокаменную. А и нету у нас царя в Орде короля в Литве. Мы тебе поставим царем в Орду королем в Литву. «У Костянтинушки умок молодёшенёк, Молодёшенёк умок зеленёшенёк». И сдавался на их слова прелестные, Подъезжал под стену белокаменную, Они крюки багры заметывали, поднимали его на стену высокую со его добрым конём. Мало время замешкавши, И связали ему руки белые, И крепкие, чем буры шелковые, И сковали ему ноги резвые, В теле железа немецкие. Взяли у него добра коня И взяли палицу медную, А и тяжку лету в триста пут. Сняли с него платье цветное царское И надевали на него платье опальное, Будто тюремное. Повели его в погребы глубокие, место темной темницы. Только его посадили молодца — Запирали дверями железными и засыпали хрящом пески мелкими. Тут десятники засувались, бегают они по Угличу, Спрашивают подводы под царя Саула Леванидовича, И которые под царя пригодились. И проехал тут он царь Саул во свое царство Волыберское. Царица его царя встретила, а и молодая Елена Александровна. За первым поклоном царь поздравствовал. — Здравствуй ты, царица Азвяковна, а и ты, молодая Елена Александровна. То сталося чревосто, что после меня тебе Бог дал. Топоры царица заплакала, сквозь слезы едва слова выговорила. — Гой еси, царь Саул Леванидович! Вскоре после тебе Бог сына дал. Поп приходил с молитвою, имя давал. Костянтинушком. Царь Саул Леванидович много ли царицу не спрашивает, а и только он слово выговорил. «Конюхи вы мои приспешники! Седлайте скоро мне добра коня, которой жеребец стоит тринадцать лет!» Скоро тут конюхи метались, оседлали ему того добра коня, и берет он царь свою сбрую богатырскую — Берет он сабельку в острую и копье морзамецкое. Уехал он скоро ко городу Угличу. А те же мужики Угличи, извозчики, с ним ехавши рассказывают, какого молодца посадили в погребы глубокие, и сказывают, каковы коня приметы, и каков был молодец сам. В топоры царь Саул догадается, сам говорил такого слова. Глупы вы, мужики, неразумные не спросили, удала добра молодца его дядины вотчины, что он прежде того немало у Кунгура царя силы порубил. Можно зато вам его благодарить и пожаловать а вы его назвали вором, разбойником и оборвали с него платье цветное и посадили в погреба глубокие место темной темницы. И мало время поизойдучи, подъезжал он царь к городу Угличу, просил у мужиков Угличев, чтобы выдали такого удала добра молодца, который сидит в погребах глубоких. А и тут мужики Угличи с ним со царем заздорили, не пущают его во Угличград и не сказывают про того удала добра молодца, что где у нас нет такого и не бывало». Старики тут вместе соходились, они думали, думаю, единую. Выводили тут удала добра молодца, стовали погреба глубокого, и сымали железо с резвых ног, развязали чем буры шелковая. приводили ему добра коня, а и отдали палецу тяжкую, а медну лету в триста пут, и его платье царское цветное. Наряжался он, молодой Костянтинушка Саулович, — В тое свое платье царское цветное. Подошел Костянтинушка Саулович ко царю Саулу Ливанидовичу. Стал свою родину рассказывать. А и царь Саул спохватается, а берет его за руку за правую. И целует его во уста сахарные. Здравствуй, мое чадо милое, молодой Костянтинушка Саулович. А их топоры царь Саул Ливанидович спрашивает мужиков угличев. «Есть ли у вас мастер заплечной с подмастерьями?» И тут скоро таковых сыскали, и ко царю привели. Царь Саул Леванидович приказал казнить и вешать, которые мужики были главные его угличи. И садились тут на свои добрые кони, поехали во свое царство Волыберское, и будет он, царь Саул Леванидович, во своем царстве Волыберском со своим сыном, Младом Костянтинушком Сауловичем. И съехалися со царице, и обрадовались. Не пиво у царя варить, не вина курить. Пошел пир на радостях. А и пили, доели, ели, А и день к вечеру вечеряется, Красное солнце закатается, И гости от царя разъехались. Тем старина и кончилась.